212. Много говорят о самопожертвовании, в небеса устремляясь, но примеры высоких самопожертвований здесь, на земле. Возьмите каждую мать, она в различных условиях по-своему выражает самопожертвование, но будем внимательны, сумеем усмотреть самые прикрытые знаки великого чувства, именно оно настолько углублено, что стыдится выражение. Среди этих прекрасных цветов найдется и средство оздоровления. Призовем лучшие слова, чтобы человек не оступился. Так войдет в жизнь и понимание братства.